У стола в пыльном кабинете библиотеки сидел большой мужчина. Он не обернулся на их шаги, бережно и неторопливо переворачивая хрупкую желтую страницу огромной книги. «Добрый день», — ласково сказал Лем. Он крепко держал Агату за плечо, словно боялся, что она убежит. Агата пробормотала полное «здравствуйте», косясь на застекленные полки забитых книжных шкафов. «Да это же целая сокровищница! Ей бы сюда, хоть на недельку!» «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивал Лем. Человек с книгой отозвался не сразу. Голос у него был негромкий и глуховатый. «Неплохо, неплохо. Я тут тебе кое-кого привел». «Не хочу, Влад. Ты просто взгляни». Взгляни и все, приговаривал Лем, подталкивая агату к окну и к человеку. Если скажешь, мы сразу уйдем. Агата подошла сбоку к столу, и Лем наконец оставил ее в покое. Пожилой мужчина рассматривал страницу. Там и букв-то никаких не было, то ли мелкий узор, то ли какой-то запутанный рисунок. Мужчина наклонил голову любую сим. У него был крупный нос. Крупный какой то рыхлый рот обвислые нижние веки и тяжелые верхние волосы среднерусые на макушке поблескивала седина он не обращал на нее никакого внимания томясь агата посмотрела на лема тот о чем то сигнализировал ей глазами и бровями что она должна сделать поздороваться заново треснуть мужчину посклоненные макушке чтобы он наконец посмотрел на нее Тут мужчина, не поворачивая головы, взглянул поверх старенных массивных очков с толстыми стеклами, искоса, украдкой, словно бы с опаской. Быстро выпрямился и, не спуская глаз с агаты, сказал плачуще, — Кого ты мне привел, Влад? Зачем ты ее привел? Зачем? У него были серые глаза с быстро расширяющимися, сужающимися зрачками, как будто он все никак не мог сфокусировать их на Агате и смотрел то ближе, то за ее спину, пытаясь разглядеть кого-то еще. Агата невольно отступила, что-то успокаивающе забормотал склонившийся к нему Лем, а Агата все смотрела и смотрела в подвижные глаза испуганного мужчины. И тут, вопреки всему... Она его узнала. Горячая волна окатила ее с головы до ног, следом нахлынула холодная и тоже откатилась, оставив ее неподвижной, растерянной, с больно колотящимся сердцем. Агата сказала ⁇ Здравствуй, папа! ⁇ Не расстраивайся, Агата, неловко приговаривал Лем. Он вовсе не хотел ничего такого говорить. «Да — Да? — огрызнулась Агата. — А почему же сказал? Отвернувшись, смотрела в окно летящего над рекой поезда. Солнце сверкало в воде и в небе. — Агата, — помолчав, начал Лем. — Я должен тебе кое-что рассказать. Твой папа, он не... не совсем в себе. — Он болен. — Агата покосилась Вдруг вспомнила, что так же косился на нее отец. Вся передернулась и повернулась к Лемму. Чем он болен? Лем быстро огляделся, наклонился поближе к перилам, к Агате. «Когда я говорил про гибель магов, я говорил не только о смерти. Тех, кого взяли живыми, судили, потом казнили». Нет, не физически, хотя была предложена и такая мера наказания. Их лишали магии. — Слухачи? — спросила Агата. Пальцы Лема сжались на поручне Да, — почти прошептал он. — Ты знаешь, ты представляешь, что это такое? — Немного, — буркнула Агата, вновь отворачиваясь. Дыхание Лема касалось ее виска. Мы думали, он умрет. Некоторые покончили с собой, и мы тщательно следили, чтобы это не произошло с Петром. Он выжил, но уже никогда не станет... Ты не знала его, Агата. Это был энергичный, сильный, бесстрашный человек. И что с ним стало? Для него прошлое, как старый-старый полузабытый фильм, а живет он в черно-белом настоящем. Его интересует только вкусная еда до картинки головоломки. Это Петрата Стеблова. Что они с ним сделали? Что сделали? А вы... Почему вы...» Лем развел руками и снова ухватился за поручень. Сказал с горечью, «Я не представлял для них особой опасности. Кто я? Не мастер, так, подмастерье. Мне просто запретили практиковать магию, преподавать магию и вообще иметь дело с магическими предметами и людьми, обладающими магическими способностями. А сейчас контроль слегка ослаб. Кого интересует замшелый человечишка, давно похоронивший свои способности? И мы потихоньку начали действовать. Действовать как? Разыскивать спрятавшихся, потерявшихся, Особенно ценна группа, с которой работала Марина — испытатели. Мы пытаемся восстановить идеи, этапы опытов. А разве ничего не сохранилось? Может, только у них? От института тогда мало что осталось. Новый построен уже после войны. «Зачем?» — помолчав, спросила Агата. «Что зачем?» «Зачем вы пытаетесь восстановить исследование? Вы же видели, к чему это привело?» Лем поразился. «Агата, на нас ведь навесили всех собак. Мы и военные преступники, и бездарные авантюристы, и беспринципные ученые. Разве ты не хочешь вернуть добрую память своей матери?» До сегодняшнего дня она и не подозревала, что ее мама в этом нуждается. И ведь ничего не изменилось. До сих пор в природе существуют только урожденные маги. Ты просто представить не можешь, как обделены обычные люди, как они бедны, духовно и физически. Они не представляют, как многоцветен, сложен, удивителен мир. Лем даже задохнулся от волнения. Сейчас, с горящими глазами, со слабым румянцем на лице, он был симпатичным и увлеченным. Мне жаль их. Почему она не может представить? еще как может? Жаль, — повторила она. А вам не жаль тех, кто погиб в этой войне? Как ни крути, а ведь все началось из-за вас. Лем словно потух, сгорбился, наваливаясь на поручень грудью. Жаль. Сколько часов, дней, лет я провел, думая, как следовало поступить. Как можно было избежать, предотвратить? Может, не надо было торопиться? Но мы боялись, что исследования свернут. Нам не хватило времени. Иногда, я даже думаю, нас спровоцировали нарочно, чтобы дискредитировать идеи, которые стали пользоваться огромной популярностью. Кое-кто из власти мощных магов испугался за свою исключительность а может, это просто старческие оправдания перед самим собой. «А что тогда произошло в институте?» Лем смотрел в окно, вокруг глаз углубились морщины. Он сощурился, вглядываясь куда-то. «В прошлое, что ли?» «Мы были не вооружены. Мы не были готовы к нападению, хотя Петр поговаривал о такой возможности». «Мы просто смеялись. Нападение? Где? В институте магии? На кого? На нас, величайших магов?» «Мы были молоды, самонадеянны и беспечны». «И что случилось?» — повторила Агата, потому что Лем замолчал надолго. Магия вышла из-под контроля. Сказал он так, как будто это все объясняло. «А что касается твоего отца, Агата?» Он вовсе не хотел оскорбить тебя. Он со всеми нами теперь так обращается. Он просто немного равнодушен. Равнодушен. Он посмотрел так, словно увидел что-то отвратительное. Махнул полной белой рукой. «Убери эту бездарь, Влад! Не хочу! Не хочу!» Лем все мучился, пытаясь подыскать оправдание для своего героя. Он... «Понимаешь, Агата...» «Понимаю», — сказала Агата, и он взглянул с внезапной надеждой. «Отлично понимаю. Наверное, противно видеть детей, не оправдавших надежд родителей. Наверное, они думали, у них будет чудо-ребенок, а родилась вот такая я». Она развела руками. «Обычная я, без малейших проблесков таланта. Когда они об этом узнали?» Агата чуть не засмеялась, увидев на лице Лема уже знакомое выражение. И его слова тоже были знакомыми. Но это невозможно. «Возможно. Я же есть...» «Я...» — Лем мотнул головой, как встряхивающаяся собака. «Я никогда об этом не слышал. Никогда!» «Мы, бывало, подшучивали, где вы прячете свою чудо-девочку?» Они только улыбались. «Агата, этого не может быть. Здесь какая-то ошибка». «Тесты», — сказала Агата рассудительно, точно она была взрослая, а он упрямившимся ребенком. «Ежегодные тесты. Недавно оказалось, что меня контролировали магии из столицы. Келдыш водил меня к слухачу. «Этого все еще мало?» Спросите у от... у него. Ведь он-то давно все знает. Лем молчал долго. Молчал, смотрел в окно. За ним уже мелькали редкие огни подземки. Агата стала смотреть тоже. Смотреть, слушать гул поезд, да негромкий разговор пассажиров. Глаза слепались, ноги и спина отваливались. В голове было звонко и пусто. В душе тоже пусто. Как Лем говорил, черно-белый фильм? Похоже. Пусть даже у нее не было магии, ее сегодня тоже чего-то лишили, чего-то очень важного. Может, прошлого? В какой миг человек становится взрослым, когда понимает, что все, во что он верил, чепуха, вранье, на худой конец просто красивая выдумка? Если так, она не хочет взрослеть. — Вот почему это для нее было таким важным, — наконец сказал Лем. Она работала как одержимая и заражала этой одержимостью всех нас. Агата покосилась и промолчала. — Что тут скажешь? Может, и война тоже началась из-за нее, Агаты? Однако диагностика в таком раннем возрасте продолжал бормотать Лем. — Это же практически невозможно. «Конечно, я попробую расспросить Петра, хотя вряд ли от него сейчас многого добьешься». Он принялся рассматривать свои руки. А Агата посмотрела тоже. Белые, напряженные, с голубыми вспухшими венами. «Мы так надеялись», — говорил он тихо. «Очень тихо, но она его прекрасно слышала» как мы радовались когда тебя нашли и вот агата попыталась вздохнуть петля вокруг горла стянулась ту же и вздох получился похожим на всхлип лем не заметил поезд мягко притормаживал перед платформой идем сказал он наша остановка агата вышла следом в маленьком напористом ручейке людей. Остановилась, глядя на спину Лема и мешая входящим. Совершить побег оказалось до смешного просто. Попятиться, повернуться и вновь зайти в вагон. Дверь закрылась, Лем обернулся, ища ее глазами. Агата успела увидеть удивление на его лице, когда он посмотрел на нее сквозь стекло дверей. Открыл рот, произнося ее имя поезд тронулся, Лем машинально шагнул следом. Агата отошла от двери и села на самое последнее сиденье в углу. Она сама не знала, как нашла этот дом. Просто шла, шла, поворачивая, пересекая дороги и мосты, и вдруг пришла к нему. Может, аукнулись бабушкины гены? Ведь мадам Мортимер всегда умела находить потерянные вещи. Агата медленно поднялась на невысокое крыльцо, пожалела, уже нажав на звонок. Убежать пока не поздно. Никто не подходил, и агата сразу расстроилась, что не сможет сделать то, что должна сделать, написать записку или отыскать в справочном номер телефона. Дверь открылась бесшумно. Агата даже ойкнула от неожиданности. Женщина смотрела на нее в упор, казалось, она была готова захлопнуть дверь, и Агата сказала тихо, «Лиза». Лиза выглядела совсем как тогда, может, немного устала. Они молча смотрели друг на друга. Агата вдруг заторопилась, «Я... извините, я сейчас уйду. Лиза, возьмите детей и уедьте из города. Очень быстро, пожалуйста». Попятилась оступилась на ступеньках, пробормотала до свидания, хотя была уверена, что Лиза меньше всего на свете захочет с ней снова встретиться. И уж меньше всего ожидала, что ее окликнут. Оглянулась. «Подожди», — повторила Лиза. «Зайди в дом». «Нет». Агата даже головой затрясла. «Мне нельзя. Вы знаете, а то еще и вы... и вас...» Махнула обеими руками, словно отпихивая то, что сама хотела сказать, и не оглядываясь, заторопилась прочь по узкой садовой улочке. Лиза, покусывая губы, проводила ее взглядом, потом вбежала в дом и набрала номер. Агата шла по городу. Она не представляла, куда идет, зачем. Вокруг мелькали люди, иногда толкались, извинялись или ругались. Агата не обращала на них внимания. Чужой город, чужие лица, чужой мир. Мир, где все перевернуто с ног на голову, где школьный учитель оказывается магом, выслеживающим других магов, где жив отец, который не хочет ее видеть, где мама превращается в чудовище, которым до сих пор пугают столичных детей где она сама нужна лишь для того, чтобы быть козырем в дурацкой взрослой игре. И еще она не знает, вышла ли бабушка из больницы. Агата остановилась так резко, что на нее наткнулись шедшие следом. Заругались. Агата очнулась, удивилась и отступила к витрине какого-то магазина. Ну и что, что не отвечает телефон? Ведь она может поехать домой, найти бабушку, забрать избежать вместе с ней от всех этих сумасшедших. Скажите, как добраться до западного вокзала? Денег было немного из тех, что было при ней в тот день. Позавчера? Неужели только позавчера? Но должно хватить, если не брать билет на экспресс и поехать с тремя пересадками. Агата стояла перед светящейся схемой автодорог, изобретая собственный маршрут, как вдруг почувствовала, что за ней наблюдают. Не сводя глаз со схемы, чуть отступила назад за огромного сопящего дядьку. Зыркнула по сторонам обычная толчья вокзала. Пассажиры с вещами, ревущий ребенок, ругань возле кассы. В широких дверях зала ожидания стояли двое мужчин и оглядывали людей. Вещей при них не было, даже маленькой барсетки. Агата втянула голову в плечи. Похвалила себя, что надела кепку с большим козырьком, хотя лучше всего, конечно, подошла бы шапка-невидимка. Может, они просто кого-то встречают? Агата покосилась из-под козырька. Один смотрел прямо на нее, сказал что-то второму и двинулся вперед. Агата попятилась, натыкаясь спиной на снующих туда-сюда людей. Затравленно огляделась, В дальнем конце зала из-за жары открыто огромное окно. Падать невысоко, если только она успеет. — Агата! — Агата запетляла между людей. — Агата, стой! — топот приближался. Мужчина, сидевший на скамье неподалеку, свернул газету и встал, столкнувшись с бегущим по парнем. — Уй! — он ухнул от боли и немедленно сгреб парня за грудки. — Смотри, куда прешь! Извини, друг, допусти да ты меня! Пусти! Мужчина с силой толкнул его, так что тот налетел спиной на целое семейство, нагруженные уймой коробок и корзин. Завопили женщины, второй ловец сделал отчаянный прыжок в сторону и поскользнулся на раскатившихся яблоках. Мужчина увидел, что девочка перемахнула через широкий подоконник и, похлопывая себя по бедру газетой, вышел из вокзала. Агата приземлилась не слишком удачно, в голову через позвоночник дало током, пригнулась, как под обстрелом, и, не оглядываясь, понеслась вправо, где больше народу. «Быстрее! Быстрее!» Она тут ничего не знает, но если смешаться с базарной толпой, переждать за каким-нибудь киоском... «Не так быстро!» «А?» Ее схватили за локоть с такой силой, что затрещала рука в куртке и сама рука. Агата, взвизгнув, замолотила поймавшего свободной рукой, а когда он перехватил и ее, со стервенением принялась спинать его в голень. Мужчина зашипел, сгреб ее в охапку, притиснул к себе с силой, так что Агата чуть не расплющила нос об его грудь. Услышала над духом «Уймитесь, Мортимер». Прокусить толстый свитер было нелегко, но Агата очень постаралась. Услышала удивленный возглас и на секунду получила чуток свободы, раскрыла рот, собираясь завизжать так, чтобы у всех полопались перепонки. Челюсти с дребезгом захлопнулись. Потирая грудь, на нее смотрел Келдыш. Теперь уже ему пришлось подхватывать агату, потому что у нее подогнулись коленки. Так-то лучше. Насчет раз. Он отшевырнул Агатину кепку в сторону. На счет два поменял стекла очков на модные красные. На счет три содрал заколку и больно растрепал волосы, мимоходом заменив их цвет на ярко-рыжий. На счет четыре, крепко обхватив за плечи, уже вел прочь от вокзала, вроде бы и не торопясь, но как-то очень быстро. Уткнувшись носом в его свитерный бок, Агата еле успевала перебирать ногами. Косилась по сторонам, вокруг было полно девушек в таких же джинсовых куртках и штанах, кое-кто и в кепках. Ту же самую картину увидели и отчаянно крутящие головами незадачливые ловцы. «Ты видишь ее?» «Ты видишь?» Келдыш, не оглядываясь, свернул за угол, спустился по пандусу к автостоянке. Открыл дверцу маленького зеленого двухместного автомобиля. Не запирал он его, что ли? Молча подтолкнула Агату на сиденье. Машина осторожно и неторопливо вывернула со стоянки и влилась в многорядный поток, постепенно набирая скорость. «Слушаю вас внимательно, Мортимер», — любезно сказал он. Машина стояла в тенистом стареньком дворике. Здесь были дети, бабушки, собаки и никого подозрительного. Агата смотрела все еще диковато, но злость уже нарастала в ней, смешиваясь с неприходящим изумлением и радостью. «Почему вы не умерли?» — спросила требовательно. У Келдыша дрогнули губы. С виноватостью развел руками. «Но простите...» не оправдал ваших ожиданий». «Перестаньте!» — прикрикнула на него Агата, и он умолк от неожиданности. Агата взяла его за рукав свитера, потянула, сильно дёрнула. «Я думала, вы убиты, а вы живы! Вы здесь, в столице, и еще с этой своей издевательской улыбочкой!» «Издевательской?» — невольно переспросил он. «А то вы не знаете!» Вы же на меня всегда смотрите, как на какое-то противное... насекомое. «Правда?» — спросил он заинтересованно. Агата энергично кивнула. «И думаете, раздавить или еще поисследовать?» Теперь у Келдыша задрожали еще и крылья носа. «Не поверите, Мортимер, вы первая, кто мне об этом говорит». «Еще бы!» — с презрением сказала Агата. Все же так вас боятся, ловец магов, черный ловец, ведь вас так называют?» Мерцающая улыбка исчезла с лица Келдыша, взгляд стал прежним, прицельным и отстраненным. «Да», — сказал он слегка в растяжку, — «кое-кто меня называет именно так. И что вам еще обо мне рассказали?» Агата вдруг как-то разом устала. «То, что вы должны были мне рассказать сами», — ответила Вяло. «Вместо того, чтобы ходить только вокруг да около, намекать и издеваться». Келдыш потер лицо ладонями. Агата посмотрела внимательней. Учитель казался осунувшимся и тоже очень усталым. «Мне показалось тогда, вы умерли». Мне тогда тоже так показалось. «Почему? А как вы...» Келдыш откинул голову на спинку сиденья, сказал, глядя в потолок. «Просто они повторились, применили то же заклинание, что и год назад». «И что?» Он покосился. «У нас... ловцов...» «Образуется своего рода иммунитет к некоторым боевым заклинаниям. Если мы выживаем, конечно. Я в прошлый раз выжил». «Это что, как прививка?» Келдыш снова покосился проверить, не издевается ли. Агата искренне пыталась понять. «Пожалуй. Не скажу, что все прошло... А... безболезненно. Но я здесь...» перед вами почему вы мне ничего не рассказали о маме о войне об отце почему келдыш вздохнул вам знаком термин тайна личности нет а ведь он заложен в основу нашего правосудия хотя юридические основы вы должны изучать только в следующем году никто из родственников преступника его потомков Его окружение не должен пострадать от общественного мнения. Вы бы хотели, чтобы в вас с детского сада тыкали пальцем, а вон дочка той ведьмы, что уничтожила столицу? Нет? Почему-то я так и думал. — Какое гуманное правосудие, — сказала тихо Агата, — лишает человека его родных даже памяти о них и заботиться о его душевном состоянии. Келдыш презрительно скривил губы. «Думаю, все прекрасно знают, почему был принят этот закон. Тогдашние власти-придержащие тоже имели в родственниках и друзьях кучу волшебников. Быть магом, общаться с магами было престижно. Поэтому вы излились, когда я читала книги о войне? Думали, я на что-то наткнусь?» «Догадаюсь?» «И еще мне не нравилась ваша зацикленность на этой теме. Это мне напоминало...» «Ладно, дело прошлое». Он качнул болтавшегося под зеркалом хохотунчика. Сказал небрежно, «Думаю, нет смысла спрашивать, где и с кем вы общались здесь в столице». «Смысла нет», — готовно согласилась Агата. Даже если вы примените ко мне особые методы. Когда я убеж ушла, они наверняка сменили место дислокации. Келдыш внимательно следил за качавшимся хохотунщиком, отчего его взгляд напоминал взгляд кошки из настенных ходиков туда, сюда, туда-сюда. Амплитуда все затихала. Какие особые методы? Спросил ровно. Агата внимательно смотрела на него. Такие мне рассказывали. А, -а, а, прокомментировал Келдыш и умолк. Агата молчала тоже. Радость уходила, выдавливалась тяжестью, безнадежностью, тоской. Знаете, что меня удивляет, Мортимер? Спросил Келдыш через долгую паузу. Агата молча смотрела. «Вы до сих пор не спросили о своей бабушке». Она все собиралась и собиралась с духом, и все не могла решиться. «Она жива», — сообщил Келдыш безо всякой радости. Агата осторожно выдохнула. «А... ей лучше. Она пришла в сознание, и теперь приходится ее буквально привязывать, чтоб не сорвалась из больницы вслед за вами». — Значит, вы сказали ей? — Ну, видите ли, меня доставили в ту же больницу. — И она... — Что она? Келдыш неожиданно ухмыльнулся. — Думаю, будь у нее побольше сил, она бы завершила начатое вашими друзьями. — Они не мои друзья. Келдыш кинул на нее быстрый взгляд, и Агата нахмурилась. И вы тоже. «Ничуть не сомневаюсь», — согласился он. «Только они об этом не знают, раз ищут вас по всем вокзалам. Что вы собираетесь делать дальше?» «Я собиралась взять бабушку и где-нибудь переждать. Мы бы что-нибудь придумали». «Один раз мадам Мортимер это уже удалось», — кивнул Келдыш. «Беда в том, что теперь о вашем существовании знаем не только мы с ней». «А вы, — нерешительно сказала Агата, — не можете сказать им, что я, ну, бесталанная?» «Сказать-то могу, да кто же мне поверит?» Агата посмотрела в стекло перед собой, развела руками и так замерла. «И что же теперь делать?» Келдыш словно только этого и дожидался. «Для начала хорошенько спрятаться на несколько дней». Причем здесь, в столице. Но где? Не у Лизы же? И не у меня. Не хочу афишировать, что я все еще жив. Келдыш тоже рассеянно посмотрел в переднее стекло. Мортимер, не хотите побывать в исторических местах? А? В катакомбах. Мы жили... выживали тогда в катакомбах. Думаю, я кое-что еще помню. Там нас не достанут, и мы тогда туда не было ходу. Катакомбы так катакомбы. Все равно.